«Если он не работает, какой от него прок?» — спросил Дэн. Ему передалось возбуждение Клая, но оно быстро угасло, когда он увидел, что у него в руке не карта «Выйдешь из тюрьмы свободным», а еще один грёбаный мобильник — грязная старая Моторола с треснувшим корпусом. Остальные смотрели на телефон со страхом и любопытством. «Потерпите немного», — попросил Клай. «Могу я на это рассчитывать?» «У нас вся ночь впереди», — ответил Дэн, снял очки и начал их протирать. «Все равно как-то ее нужно провести». «Вы зашли во всякую всячину, чтобы найти что-нибудь из съестного и питья, и обнаружили рядом школьный автобус, так?» — спросил Клай. «Это же было зелен лет тому назад!» Денис выпитила нижнюю губу и сдула волосы со лба. «Зиллион, зиллион — общее название для очень больших чисел. Этот термин не имеет строгого математического определения». «Рэй нашел маленький автобус», — продолжил Клай. «Мест на двенадцать». «На шестнадцать», — уточнил Дэн. «Так написано на приборном щитке. Должно быть в здешних школах маловато учеников». «Шестнадцать мест, плюс багажное отделение за последним рядом сидений для школьных ранцев и рюкзаков, а также для вещей на случай экскурсий. Дальше вы поехали на автобусе, а когда добрались до Гёрли-Виллской каменоломни, готов спорить, именно Рэй предложил там остановиться». «Ты знаешь?» «Да», — подтвердил Том. «Сказал, что мы могли бы приготовить горячую пищу и отдохнуть. Откуда ты это знаешь, Клай?» «Узнал, потому что нарисовал», — ответил Клай, и его слова в принципе соответствовали действительности. Он видел все, как говорил. «Дэн, вы, Денис и Рэй, уничтожили два стада. Первое сожгли бензином, второе взорвали динамитом. Рэй знал, как пользоваться динамитом, потому что научился, когда строил дороги». «Твою мать!» — выдохнул Том. Он добыл динамит в каменоломне, не так ли? Пока мы спали. И он мог это сделать. Мы спали, как убитые. Именно Рэй нас и разбудил, — добавила Дениз. Я не знаю, динамит он нашел или какое еще взрывчатое вещество, — вновь заговорил Клай. Но я почти уверен, пока вы спали, рей превратил этот маленький желтый автобус в бомбу на колесах. Взрывчатка сзади! догадался Джордан. «В багажном отделении!» Клай кивнул. Пальцы Джордана сжались в кулаки. «И сколько? Как вы думаете?» «Да взрывы узнать невозможно», ответил Клай. «Правильно я тебя понимаю», вновь заговорил Том. Снаружи Вивальди сменил Моцарт с легкой вечерней музыкой. В своем развитии мобилоиды определенно переросли Дебби Бун. Он упрятал бомбу в задней части автобуса, а потом каким-то образом приспособил сотовый телефон в качестве детонатора. Клай кивнул. Так мне представляется. Я думаю, он нашел два мобильника в офисе каменоломни. Насколько мне известно, он мог найти и полдюжины, которыми пользовались сотрудники на работе. Видит бог, они нынче дешевые. Так или иначе, один он подсоединил к взрывчатке в качестве детонатора. Так поступают повстанцы, когда взрывают в Ираке придорожные бомбы. «Он сделал все это, пока мы спали?» — спросила Дениз. «И ничего нам не сказал?» «Он держал все при себе, чтобы эта информация не попала вам в головы», — ответил Клай. «И покончил с собой, чтобы она не осталась в его голове», — добавил Дэн и горько рассмеялся. ну «Ладно, он чертов герой». Да только он забыл, что сотовые телефоны не работают дальше того места, где они установили свои проклятые павильоны, на входе в которые нормы превращались в мобилоидов. Готов спорить, они и там работали на пределе. «Точно?» — Клай улыбался. «Вот почему Парватый позволил мне оставить этот телефон. Не знал, для чего он мне нужен. Да в любом случае я не уверен, что они вообще могут думать». «Как мы, точно не могут», — прервал его Джордан. «И никогда не смогут». Но его этот мобильник особо и не волновал, потому что он знал, они здесь не работают. Я даже не мог превратиться в мобилоида, потому что кашвак равняется «нет тел». «Нет тел мне-мне». «Так почему вы улыбаетесь?» — спросила денис «Потому что знаю то, чего не знает порватый», — ответил Клай. «Чего не знают они?» Он повернулся к Джордану. «Ты умеешь водить машину?» На лице Джордана отразилось удивление. «Послушай, мне, между прочим, двенадцать. Я хочу сказать, откуда?» «Ты никогда не садился за руль карта, мотовездехода, снегохода?» ну «Да, конечно, садился». «Картинговая трасса есть неподалеку от Нэшуа, и раз или два этого хватит. Далеко тебе ехать все равно не придется. При условии, что они оставили автобус у парашютной вышки. И я готов спорить, что оставили. Водить автобус они наверняка не умеют, как не умеют думать». «Клай, ты рехнулся?» — спросил Том. «Нет», — ответил Клай. Завтра они могут провести массовую казнь истребителей стад на своем виртуальном стадионе, но мы в этом участвовать не будем. Мы отсюда уходим.